А и ибараба уже сменить, потому что три выстрела – это тот максимум, который можно сделать с одной огневой позиции. Первый номер подхватил свою хузию и, не оглядываясь, ужом скользнул с огневого рубежа. Второй номер хозяйственно подобрал имущество – бинокль, дальномер с метровой базой, укладку с едой, питьем, аптечкой, аккуратно свернул коврики.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 Точность дальности стрельбы в техническом плане зависит от качества оружия, качества боеприпасов и личности стреляющего. Причем последний фактор является определяющим. Разумеется, стрелок дефуры на огневой позиции не решает, хотя в мое время нормальный стрелок непременно имел бы при себе баллистический вычислитель и регулярно обновлял в нем метео средний.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 Идет война, и великий князь Владимир – наш открытый враг.